Глава 61. Хотя за остаток вечера никаких особо значимых событий больше не произошло, Конраду Симмонсону и графине пришлось еще изрядно потрудиться, так что к концу дня они чувствовали себя выжатыми, как лимон. Сначала они побывали в больнице, где вынуждены были довольно долго ждать, пока врачи и родные Полины Берг разрешат им хотя бы на минуту зайти к ней. Узнав коллег, девушка слабо улыбнулась, Что касается их реакции, то ответные улыбки они смогли выдавить из себя с огромным трудом. Затем Конрад Симонсон, несмотря на то, что уже едва держался на ногах, настоял на поездке в Хундестед. Он чувствовал, что просто обязан навестить Рикки Барбару Видт. Судьба обошлась безжалостно со слепой женщиной, и даже радуясь счастливому избавлению Полины Берг, Главный инспектор не мог забыть этой приятной пожилой дамы, которой пришлось заплатить столь высокую цену за безумие Андреаса Фалькенборга. Однако они с графиней опоздали. Несмотря на установленное за ней наблюдение, Рикки барбаре Витт все же удалось перегрызть себе вены, когда работники дома престарелых сочли пациентку спящей. Умерла она в карете скорой помощи. Когда на обратном пути они проезжали фредрикскверк Конрад Симонсон внезапно сказал, «Ты не против подарить кое-кому свой телефон?» Но ну, если ты считаешь, что это нужно, а кому?» «Одной молодой женщине. Ее мобильник сломался». Дальнейших объяснений графине не потребовалось. Чтобы выполнить задуманное Конрадом Симонсоном, им пришлось сделать крюк. На протяжении всей оставшейся части пути оба были вялыми и в основном молчали. Графиня вела машину, Конрад Симонсон смотрел в темноту за окном. Внезапно он сказал. Несчастная женщина. Она ведь по существу стала его шестой жертвой. Ты абсолютно прав. Можно и так сказать. Беседа не клеилась, они надолго умолкли. Через какое-то время он заметил. Все эти высокопоставленные персоны, типа Хельмера Хаммера и Бертеля Хампелькоха, самим им, черт их дери, Никогда не приходится пачкать руки. Предпочитает, чтобы за них это делали другие. Графиня оставила его слова без ответа. Да и что она могла сказать? Считаешь, мы поступили неправильно? Нет, Симон, что ты. Правда, думать об этом страшно и омерзительно. И я готова сделать всё, чтобы никогда больше этого не вспоминать. Но когда я стояла там и смотрела на Полину, я вдруг поняла, что люблю тебя больше всех на свете. Ты поступил абсолютно правильно, сделал единственное, что мог в подобной ситуации. Тогда почему же я этого не чувствую? Тем не менее, это так, и не забывай. Ты был отнюдь не один. На мне также лежит часть ответственности или, если хочешь, вины. И я благодарен тебе за это. Как думаешь, нам удастся оставить это в прошлом? Несомненно. Ведь у тебя есть я, а у меня ты. А если возникнет хоть какое-то сомнение, нам достаточно будет взглянуть на Полину». Продолжая сосредоточенно созерцать ночную тьму, Конрад Симонсон удовлетворенно кивнул. Той же ночью встретила свой конец последняя, седьмая по счету жертва несчастного детства Андреса Фалькенборга. На совести мужчины, вышедшего из пивной и свернувшего в темный закоулок, чтобы справить малую нужду, была не одна человеческая жизнь. Он специализировался на том, что устраивал передозировку наркоманам, которых решено было убрать. Кроме этого, с помощью угроз и побоев он заставлял владельцев баров брать на продажу все большее количество незаконных товаров, поставляемых его шефом. Многие втайне считали его тупой свиньей, однако мало кто решался высказать ему это в глаза. С таким матерым преступником никому не хотелось связываться. И лишь немногие знали о том, что на самом деле он работал на двух хозяев. На организацию Маркуса Кольдинга, которую полиция вот уже который год держала под так называемым наблюдением первого уровня, чего удостаивались лишь самые влиятельные и дерзкие группировки криминального мира. И в то же самое время он был информатором по своей значимости, превосходившим всех прочих внедренных властями в данную организацию. Хоть он никогда и не входил в число самых близких соратников холодного доктора, временами поставляемая им информация приводила к неплохим результатам. В свою очередь власти смотрели сквозь пальцы на все его похождения, что было, на его взгляд, весьма практично. Его-то и решено было сделать разменной монетой в игре, где на кону стояла жизнь молодой полицейской. Зайдя в закуток, он одной рукой расстегнул штаны, В другой у него был стакан с пивом и приготовился освободиться от лишней влаги в организме. Чуть погодя, раздался тихий вздох облегчения, и вокруг него в прохладном воздухе заклубилась легкая облачко пара. Появившийся откуда-то сзади нож так быстро перехватил ему горло, что он даже не успел вскрикнуть. Раздался лишь негромкий хрип. Стакан выпал из руки и разбился. Пиво, моча и кровь перемешались и неаппетитный ручеек медленно потек в канализационную решетку. Все имеет свою цену.